Из вас был человек, если бы так же силой и терпением да подвязались бы на добрый труд, имея лучшую цель. Боже мой, сколько б вы наделали добра! Если бы хоть кто-нибудь из тех людей, которые любят добро, да употребили бы столько усилий для него, как вы для добывания своей копейки.